Гёрг Борн и его романы. Первое. Творческая судьба Георга Борна поистине удивительна. На рубеже 19-20 веков, когда вышло в свет большинство его романов, Борн был одним из популярнейших авторов своего времени. Его романы выходили огромными по тем временам тиражами, выдерживали множество переизданий, немедленно переводились во многих странах. Круг его читателей был необычайно широк. Ведь Гьорг Борн был выдающимся мастером развлекательного авантюрного романа, жанра самого демократичного, доступного, понятного и белошвееки и чиновнику, и студенту, и вельможе. Этим жанром никогда не пренебрегала интеллектуальная элита, ведь и в наше время доктор философии с удовольствием читает Агату Кристи или Джеймса Чейза. Признание и слава пришли к Георгу Борну ещё при жизни. Он был из тех немногих литераторов, кто мог позволить себе жить только за счет своего литературного труда. Однако высокие гонорары и широкая популярность не смогли обеспечить творчеству Борна ни почётного места в истории литературы, горький удел всех авторов развлекательных жанров, недолгой памяти потомков. Уже к тридцатым годам нашего века Георг Борн, как и многие его немецкие соратники по жанру, был забыт. Потрясение начала века, две мировые войны, социальные революции, взлет авангарда в 20-х годах, раздел Германии на два государства, как вихрь смели утонченную тепличную культуру. Рубежа веков болезненно хрупкие цветы декаданса, нежные матовые полутона символистской поэзии изящество и пикантность авантюрного романа. Сейчас имя Георга Борна неизвестно даже специалистам-филологам. Оно не упоминается ни в монографиях, ни в справочниках, ни в учебниках литературы. Причем следует заметить, что этому способствовали не только особенности его творческого наследия, но исторические обстоятельства, которые далеко не всегда бывают справедливы.